Сам себе голова. Основы. Для того, чтобы быть чем-либо, нужно, по крайней мере, прочувствовать это. Мы очень смутно представляем или совсем не представляем себе значительные пространства головы, из чего следует, что по большей части мы собственными головами не являемся. Тем не менее, голова кажется нам столицей мира от первого лица, располагается в его самом сокровенном центре. Личность, эго, вроде бы именно к голове ближе, чем к чему-либо в целом мире. Так как же это объяснить? Вероятно, когда говорят, что «мы» в наших головах, имеется в виду, что «мы» — это лишь грубый и условный контур, а не детали. В любом случае, мы не есть то, что может сообщить обследование нашей головы, в особенности обследование непосредственно научное. «Мне есть индивидуальные кровяные клетки или сывороточный калий». Короче, «я» не может быть собрана из фактов, касающихся его вместилища. «Эго» — это не предмет, занимающий пространство, которое занимают головы. Следовательно, «эго» нельзя разместить в голове. Следующий вопрос, пожалуйста. Не стоит торопиться. «В ответ на вопрос, где я был», я ответил бы, что был здесь. Если бы меня спросили, где это здесь, я бы сказал, там, где было мое тело. По крайней мере, в центре соприкасающихся сфер чувственного поля и области знаний, на которые распространяется мое сознание. В Чешире есть Брэмхол. В Брэмхоле такие-сякие улицы. На такой-то улице дом номер пять. В доме номер пять мой кабинет, а в кабинете за столом мое тело. Вот где я есть. Я там, где мое тело, хотя понимание того, где же мое тело, в чешире, например, проецируется на сложнейшую сеть из воображаемых мест. Спросив о меня, где я нахожусь внутри собственного тела, голова была бы самым многообещающим кандидатом по сравнению с селезенкой, допустим, или ногою. Конечно, этому есть причина. С позволения нейромифологов, дело не в том, что я есть мозг, а мозг мой в голове, Это во многом связано с особенной ролью головы в восприятии объектов вне нашего тела. Многие части тела наделены проприоцепторами, структурами, которые сообщают об ощущении телом самого себя, своих движений, поз, места и действий. И большинство органов обладают поверхностью, способной к тактильному восприятию, легкое прикосновение, грубое. Болезненное, тепло, холод, покалывание и прочее. И в то время как рука является главной для пятого чувства, монополии на него она не обладает. Головы также могут прикасаться, что прекрасно известно, целующимся. Голова же, между тем, обладает монополией на зрение, слух, запах и вкус. Головы видят, слышат, нюхают и пробуют, в отличие от ног. То, что мы видим, слышим, обоняем, дегустируем, зависит от состояния головы. Так вернемся же к нашей теме, ее месторасположению. Зрение и слух, а также, возможно, обоняние, не столь важное для нас людей, это телерецепторы. Они распознают объекты на расстоянии. Зрение – первичный телерецептор. Его объекты соблюдают дистанцию по отношению друг к другу. Как же это соотносится с головой и местоположением эго? А вот как. Предметы вокруг обусловлены нами. Эта обусловленность, конечно, не осознается, исключая случаи, когда вышеуказанные предметы являются человеческими телами, обладающими сознанием. Мы полагаем их там, они нас здесь. Объекты, которые располагаются вокруг, в нашем зрительном поле, ставят нас в самый центр этого поля. Мы, как я. становимся точкой отсчета, на основании которой предметы разделяются на близкие и далекие, на скорее здешние, чем тамошние, на те, что под рукой, и недоступные, на те, что находятся в определенных границах, и те, что выходят за рамки. Вокруг нашего тела все крутится, а голова является той частью тела, что помещена в самый центр этого центра, потому что она сердцевина нашего зрительного поля, Именно здесь лучи света, исходящие от видимых нами предметов, сходятся вместе. Здесь они собираются, сюда они направляются. Это и есть их пункт назначения. Когда мы смотрим на предмет, то видим не только непосредственно его самого, но и его по отношению к другим предметам, а также по отношению к собственному телу, которое тоже является предметом, пусть и не только предметом. А еще мы видим, что мы его видим. Так наше видящее тело символизирует собою наш взгляд на мир. но ну, и совершенно очевидно, что в составе тела должен быть орган, осуществляющий видение. Скорее уж, голова, на которой расположены глаза, чем ступни. Это обзорный пункт. Таким образом, именно голова находится в центре того, что великий человек профессор Эдмунд Гуссерль назвал эдмундом. эгоцентрическим пространством. Небольшое предупреждение и несколько замечаний. Прежде чем мы продолжим попытки понять, почему же голова и эго столь близки к отождествлению друг с другом, эгоцентрическое пространство не стоит путать с физическим пространством, как в физике или математике. Во-первых, зрительное поле не просто сборище объектов, располагающихся в геометрических точках. Это еще и сеть значений, предметов, которые могут интересовать или не интересовать индивида. Как заметил Мартин Хайдегер, лучший из учеников Гуссерля, вещи существуют ради нас в мире, который мы частично создали, в качестве предметов, готовых к использованию, а не просто физических объектов в наличии. Пока вы заняты приготовлением пищи, пространство, в котором вы находитесь, это не схема, объединяющая объекты, равнозначный объект на расстоянии друг от друга. Скорее, это уютное царство практичности. Вещи только и ждут, чтобы за ними потянулись, их опрокинули, вытащили или просто проигнорировали, не удостоив внимания и не заинтересовавшись ими. Практичность не определяется расстоянием вытянутой руки. Мы называем практичными те предметы, которые не просто доступны, но и интересны нам. Следовательно, Эгоцентрическое пространство, центром которого мы являемся, не сужается до визуального пространства, поднимаемого в терминах физики. В конце концов, остальное тело, то, что тянется, давит и толкает, двигается вперед и в обратном направлении, также занято организацией эгоцентрического пространства и расположением нас в самом его центре. Так всю нашу жизнь и удается. Кофе. Представать нашему взгляду недопитым, крошкам печенья рассыпанными, а письмам на экране монитора – предметом пристального внимания. Зов вещей к центру нашего «я» значительно варьируется, а степень, до которой эго растворяется в этом нестабильном центре, и то, как оно растворяется в нем, тоже различны. Значение «я» теряется и обретается вновь в мире, с которым находится в контакте. Все это несколько смягчает тот факт, что центр пространства голова – центр какой-то странный. Солнечное сплетение или какая-нибудь еще точка в середине тела были бы в буквальном смысле куда более подходящими. Правда, для глаз это не самое лучшее место. Именно потому, что они на верхушке тела возвышаются над пятью-шестью футами плоти, их позиция становится наблюдательным пунктом. Это подчеркивает еще кое-что – центр эгоцентрического пространства нечеткий, он смазанный, и расплывчатый и в большей или меньшей степени распространяется и на все остальное тело. То, что у нас два глаза и два уха, помещает голову в самый центр окружающего нас смыслового пространства. То, что дальнейшего размывания не происходит, несмотря на то, что глаза не сообщаются между собою, а уши разделены головой, обеспечивается инструкциями, благодаря которым увиденное и услышанное соединяется в некой точке, то есть ощущениями, объединяющими весь наш телесный опыт в единый момент сознания «я». Это, как уже было замечено ранее в терминологии Канта, единство – восприятия. Мы можем полагать его как точку конвергенции нашего внимания. Именно здесь и находится личность, центр эгоцентрического пространства. Стоит задуматься о неоспоримых основах, на которых строится понятие точки конвергенции. Есть мнение, что все вещи, привлекающие наше внимание, словно напрашиваются на него, а не влекут нас в разных направлениях, притягивают нас. Мы же тогда оказываемся в исходной точке координат, соединяющей нас с объектами нашего внимания. Осознающее тело становится чем-то на границе здесь и там. Голова – орган, более других сообщающий о «здесь», так как она является местоположением телерецепторов, преимущественно зрительных, но также и слуховых, раскрывающих, что же такое «там». Личность – это «здесь», «тут», прямо посреди предметов, которые находятся «там», по отношению к нам. На этот раз замечу в скобках, что есть множество аргументов в защиту тех, кого отождествление «я» с головой забавляет». Есть те, кто, имея на то законное основание, мог бы отбросить нашу дискуссию как наивную и путанную, например, усложняющую привычную картину мира, что есть я, ощущениями, которые могут появиться у меня о том, что и где я есть, пока нахожусь в состоянии интероспекции. Они, может быть, и правы, но обсуждаемые в этом параграфе идеи не так уж наивны. Они просто называют вещи своими именами напрямую. пользу нейрофилософов, которые пользуются таким авторитетом и обнаруживают я в головном мозге, его клетках, говорят два момента. Они приходят к своим выводам путем, далеким от самопознания, и формулируют собственные мысли с помощью весьма любопытного жаргона. Мысль о том, что личность или ее суть находится в определенных областях мозга, допустим, в неокортексе, звучит куда эффектнее, чем просто в голове, потому что к этому выводу нельзя прийти самостоятельно. Он является верхушкой целой пирамиды знаний, полученных с помощью сложнейших технологий и требующих совместных усилий множества людей и институций на протяжении десятилетий. Интуиция же, на которой основывается мышление нейрофилософов, не менее наивная и куда уязвимей той беседы о голове и личности, которой мы тут наслаждались. Так что, когда я думаю о себе в этой неестественной манере, с которой мы философствуем, и безнадежно пытаюсь застать самого себя врасплох, то помещаю я прямо за собственными глазами и чуть выше рта, в крохотном виртуальном пространстве, откуда мы вкушаем этот мир. «Вот мы где», — думается. «А думаем мы там же?» Ответ на этот вопрос поднимает еще более интересные, другие, которые мы оставим на потом, опасаясь досрочно потеряться в абстракциях. Сейчас самое время проникнуть внутрь головы.